Глава 33. Я не хотела этому верить, однако, хоть даже голова Денис ещё не полностью зажила, я не сомневалась относительно её заявления. Женщина, которую, как мы думали, мы защищали от злых намерений Крамера, на самом деле оказалась его сообщницей. «Я убью, с у к у прорычал нигер, и глаза его загорелись изумрудами, а из верхних зубов сверкнули клыки. Судя по ярости, сочащейся из ауры Кости, Нигеру нужно было взять талончик а встать в очередь. «Вымой, Денис, Чарльз», — сказал Костя. Она уже достаточно времени пролежала, не вставая в собственной крови и мозгах. Нигер подхватил Денис на руки и понёс её из комнаты, шёпотом бормоча все различные способы, которыми он собирался убить Сару. Я ещё была слишком шокирована, чтобы начать планировать её смерть. но знала, что моя собственная убийственная ярость не задержится. «Крамер ненавидит женщин. Почему же он стал сотрудничать с одной из них?» — задалась я вопросом, пытаясь разобраться в столь неожиданной новости. «Легко. Он же знает, что собирается сделать с нею, как только она исчерпает свою полезность», — коротко ответил к о с т и д е й с т в и т е л ь н о она была очень полезна». заставив своих врагов привести ее прямиком к Лизе и Франсине. «Неудивительно, что Крамер был таким самодовольным в последний раз, когда я его видела. Во мне вспыхнуло чувство вины. Мы обещали Лизе и Франсине, что защитим их. Вместо этого мы помогли соучастнику их убийства организовать худшее из возможных предательств прямо у нас под носом». «Откуда она взяла пистолет?» — спросил Ян. «Мы оставили здесь три на случай, если соучастник будет помогать Крэмеру во время его нападения», — ответил Нигер из другой комнаты. Показал каждой, где они лежат, как их использовать. Хотя с а р уже умела стрелять. Чёртова шлюха! Должно быть, она заставила Лизу и Франсин пойти с нею, держа их под прицелом. После того, как они увидели, что она сделала с Денис, Я не сомневалась, что женщины были слишком напуганы, чтобы сопротивляться. Костя бросил на меня ещё один нечитабельный взгляд, прежде чем заговорить. Она не могла уйти с л е з о й и Франсиной пешком. «У тебя здесь был ещё автомобиль?» «Да». В голосе Нигера отчётливо слышалась горечь, несмотря на включённый душ. «Я оставил его для Денис на случай чрезвычайной ситуации». Вместо этого им воспользовалась Сара, чтобы у в е с т и Франсину и Лизу, скорее всего, затолкав их в багажник, предварительно связав и заклеив им рты. А если она хотела гарантировать себе действительно гладкую поездку, она шарахнула их по голове и просто вырубила на время пути. Подумав об этом, я сама захотела от расстройства головой шарахнуться. Судя по тому, как выглядела Денис, они уехали еще несколько часов назад, Достаточно долго, чтобы к настоящему времени быть уже далеко. Сара, вероятно, начала приводить свой план в действие вскоре после того, как Нигер уехал встретиться с нами. Может, она оставила что-то, что могло бы дать нам ключ к разгадке того, куда она их увезла. Я сомневалась в этом, но если просто стоять на месте и ничего не делать, я сойду с ума. Я вышла из разрушенной спальни и направилась вниз в поисках мусорного ведра. «Пожалуйста, пусть Сара окажется достаточно глупой, чтобы вкратце записать на чём-нибудь инкриминирующую информацию, а потом выбросить». «Я удивлён, что ты не у с л ы ш а л об её планах из её мыслей, Криспин. Услышала я, как сказал Ян. Они были рассеянными, непостоянными и зачастую н е с в я з н н ы м и Я думал, что это из-за издевательств Крамера, а не от злых намерений», — прозвучал взвешенный ответ Кости. «Поверь, мне жаль, что я не обратил на это более пристального внимания». «Мне тоже. Но в тот краткий промежуток времени, что мы провели с Сарой, мы главным образом летели. Из-за этого она кричала и мысленно, и вслух, связанности немного. А потом, пока мы ждали Нигера, она показала только страх перед вампирами, вполне понятно в 99% случаев с людьми, которые только что узнали об их существовании». и желание встретиться с Лизой и Франсиной. Да, мы были неправы лишь в её мотивации. Другая отвратительная часть всей этой ситуации — понимание того, что если Сара была сообщницей Крамера, а не его третьей жертвой, значит, последняя женщина ещё у него. Будто в безжалостном напоминании о том, что время на исходе я прошла мимо часов по пути в кухню. т часа и пять минут утра официально провозглашали 31 октября. Приближался Хэллоуин, о нас облапошили по всем пунктам. «Одному из нас нужно полететь над местностью, вдруг заметим автомобиль, а остальные поищут здесь какие-нибудь зацепки», — заявила я, двигаясь к мусорному ведру в углу. «Ещё кому-нибудь нужно поехать на квартиру к Элизабет». «Возможно, Крамер сломал ей телефон после того, как она отправила то последнее сообщение. А нам ещё нужно найти третью жертву. Может, Элизабет заметила другую женщину, возле которой крутится Крамер?» «Я знаю, кто третья женщина», — заявил к о с т и э т и слова остановили меня в процессе вытаскивания скомканных кусков еды, бумаги и пакетов из мусорного ведра». «Знаешь? Как? Кто она?» Его тёмно-карий пристальный взгляд не дрогнул, несмотря на поток вопросов, которыми я его забросала. «Это ты, котёнок». «Я?» — не веря своим ушам, выпалила я. Вся деятельность наверху резко утонула во внезапной тишине. «Это не я. Почему ты подумал?» «Ты — единственная, кто подходит». Оборвал он меня. «На ком ещё Крамер зациклился в последние несколько недель?» «На тебе». Он следовал за тобой даже до того, как узнал, что мы строим для него ловушку. И он всегда в первую очередь нападал на тебя. Кроме того раза, когда я тебя поцеловал, и он попытался убить меня за это. Временные рамки, когда он выбирал своих жертв, совпадают, потому что он встретил тебя как раз тогда, когда начал мучить Франсину и Лизу. У тебя, как и у них, недавно произошли трагические события. Ты находилась в Сиу-Сити. Он даже заставил Сару попытаться повесить твоего кота. Зачем ему это делать, если только он не рассматривал Хельсинга как твоего фамилиара, как и кошек Лизы и Франсины? — Он знает, что животные его чувствуют, — прошептала я, чувствуя головокружение от всех перечисленных к о с т и доводов. — Декстеру Сара ничего не сделала, так? — заметил он. Ты отлично соответствуешь в профилю Крамера, кроме одного пункта. Ты не одинока, но у него есть план, как разлучить нас с тобой. И я говорю тебе сейчас, что не позволю этому случиться. Я усмехнулась, пытаясь скрыть поползшее внутри осознание, что всё, что сказал Костя, имеет смысл. Что стало первой вещью, которую я сделала, когда встретила Крамера? Сказала ему, что колдовство течёт в моих венах, и натравила на него кучку остатков. С того дня он называл меня ведьмой, несмотря на широкий выбор других возможных имён, и говорил о том, как я буду гореть в огне, но я отмахивалась от этого бессмысленного разглагольствования. Слишком поздно я поняла, что ничто из того, что делал Крамер, не было бессмысленным. Я была уверена, что смогу победить его, потому что он — Значительно недооценивал меня. Похоже, это я значительно недооценивала его. Крамер знает, что не может разлучить нас. Начала я, но затем последние крухи осознания обрушились на меня, заставляя сомкнуть челюсти. Не может, если только я не решу, что, отправившись к нему одна, смогу спасти Франсину и Лизу. Улыбка Костю больше походила на гримасу. Правильно, милая. Поэтому я считаю, что не пройдет много времени, прежде чем тебя посетит призрак. Ян покинул дом, чтобы оплететь окрестности на случай, если Сара окажется достаточно тупой, чтобы оставить машину Нигера там, где ее можно было заметить. Нигер остался наверху с Денис, отмывая ее и ускоряя ее исцеление, дав ей свою кровь. «Из того, что я слышала, сейчас она спала почти нормально». Ее пульс больше не был слабым или нитевидным. к о с т и сидел за ноутбуком Нигера, взламывая все счета Сары, которые смог найти, чтобы посмотреть, покупала ли она собственность или арендовала какое-нибудь место, куда она могла увезти Франсину и Лизу. Можно было надеяться, что она настолько глупа, но если ее направлял Крамер, я в этом сомневалась. Призрак, как оказалось, был более чем умным, Да и везде было полно пустых заброшенных мест, которые они могли использовать, не оставляя след в е д у щ и й к Саре. Будет чудом, если мы найдём что-нибудь. Я нашла Хельсинга под диваном в гостиной, р а с п л а с т а в ш и м с я по полу, чтобы поместиться в этом узком пространстве. Мне пришлось поднять диван, чтобы он смог выползти, а затем провести несколько минут, поглаживая его у себя на коленях. Он тут же шипел, стоило моей руке коснуться его шеи. либо от плохих воспоминаний, либо из-за ушибов. Или же и от того, и от другого. Декстер оставался у меня в ногах, е щ а завершение близости, но не смея вскочить на диван, где он тут же оказался бы в диапазоне л а б х е л ь с и н г а Тайлер и мама были уже на пути сюда. Больше ждать им не было никакого смысла. к о с т и вставил сломанную парадную дверь на место, воспользовавшись для этого гвоздями, так как петли были сорваны без возможности восстановления. поэтому всем входящим и выходящим приходилось пользоваться задней дверью. Шалфей мягко горел в каждой комнате, предотвращая любой тип призрачного визита. И даже так присутствие Крамер оказалось маячило в доме, дразня нас, начиная от запаха крови, проникающего через закрытую дверь спальни, где стреляли в Денис, и заканчивая вазочками с шалфеем, которые нам приходилось продолжать наполнять и вновь зажигать. Когда я услышала снаружи шум, не вызванный ни ветром, ни естественными звуками дикой природы, я не была удивлена. Я сняла своего котёнка с коленей, осторожно, не сжимая, так как ему до сих пор было больно от грубого обращения Сары, и встала. Костя остался на диване с ноутбуком, однако плотно сжатая энергия на мгновение вспыхнула через выставленные им щиты. «Посмотри, сможешь ли выудить полезную информацию?» сказал он, пронзая меня твёрдым взглядом. «Но ты не поедешь с ним». Эта последняя часть была сказана с затаённой сталью в голосе. Я кивнула, не начиная спорить, потому что у меня не было ни малейшего намерения идти с Инквизитором куда бы то ни было. По крайней мере, пока. Я вышла через заднюю дверь, направляясь в пустой сарай, в котором я слышала тот шум. Шалфей и я с собой не взяла, Но я не думала, что Крамер явился сюда, чтобы нападать на меня. Нет, ставлю на то, что он здесь по двум причинам. Чтобы позлорадствовать и чтобы сделать мне предложение, от которого, как он думал, я не смогу отказаться. Конечно же, одетая в тунику фигура, п а р е л а приблизительно в пути от земли около открытых дверей сарая. Я вытянула руки, чтобы показать, что в них нет шалфея, и остановилась приблизительно в 20 ярдах от него. «Тронешь меня хоть раз, и беседа окончена», — были мои первые слова. Потому как замерцали его глаза, подобное заявление понравилось инквизитору. «Ты, наконец, боишься меня, Хекс?» «Мое терпение на исходе», — ответила я. «Так что наши обычные игры значатся последними в моем списке желаемого». Он подошёл достаточно близко, так что если бы он протянул руку, он коснулся бы меня. Но я не отпрянула, я не шутила в своём предупреждении. Если он коснётся ко мне хоть одним своим энергетическим пальцем, наша беседа будет закончена, и пусть он тут бушует, а я вернусь в наполненный шалфеем дом. «Моя слуга привезла мне остальных», — сказал он, смакуя каждое слово. Хотя ни мускул не дёрнулся на моём лице, Подтверждение поразило меня, словно удар в живот. «Франсина, Лиза, мне так жаль. Ты пролетел весь этот путь, чтобы сказать мне то, что мы выяснили, сразу же, как увидели мозги моей подруги, украшающие стену. Мой смешок был наполнен презрением. н ну о же, Крамер, даже ты не настолько высокомерен. Ты больше не волнуешься об их жизнях?» — спросил он, сузив свой пристальный зелёный взгляд. Я пожала плечами, будто совсем не догадывалась, к чему он ведёт. Теперь я больше не могу ничего для них сделать, так ведь? Тот самый бриз, который раздувал мои волосы вокруг плеч, никак не действовал на призрака парящего напротив меня. Ни дюйма забрызганной грязью туники Крамера не ш е л о х н у л а с ь а его седые волосы продолжали обрамлять морщинистое худое лицо, словно обесцвеченная солома вокруг старой кожи. «Ты ещё можешь спасти их, если победишь меня в сражении сегодняшней ночью». Вот оно. Крамер знал, что я должна пойти к нему по собственному желанию. Он не мог послать мою сообщницу похитить меня, учитывая, что ей тут же разорвут горло. Я обещала к о с т и что не стану жертвовать своей жизнью. Но я не могла повернуться спиной только потому, что ставки поднялись. Как бы то ни было, я не собиралась облегчать задачу ответственному за это ублюдку. Я вздёрнула подбородок. Что заставляет тебя думать, что я достаточно чукнутая, чтобы оставить безопасность шалфея, которым могу себя окружить, чтобы где-нибудь встретиться с тобой сегодня ночью? Крамер улыбнулся медленно и уверенно. «Поскольку ты хекс». «Ещё веришь, что можешь победить меня?» «Чертовски правильно. Могу!» Хотелось рявкнуть мне ему в ответ. А потом я хотела смазать эту высокомерную улыбочку с его лица и вдолбить оставшиеся коричневатые зубы вниз по его грёбаному горлу. Но я не могла сделать ничего из этого, потому что с его бесформенным состоянием все преимущества были на его стороне. Но как только сегодня сядет солнце, Он обретёт плоть, и правила поменяются. Даже если бы я так думала, — холодно сказала я, — мой муж может не согласиться. Он принадлежит к типу защитников, и я уверена, что ты это уже понял. Судя по звуку, Крамер фыркнул. Ты не признаёшь над собой власть мужчин. Даже если он будет возражать, ты не повинуешься ему. Слова «власть мужчин» раздражали мой феминизм, на что он, н е с о м н е н н ы й рассчитывал. Но я научилась на горьком опыте. Дважды. Какой ошибкой будет повернуться спиной Кости из-за ошибочной идеи, что некоторые проблемы можно решить, если встречать их одной, а не вместе? Крамер не мог этого понять, потому что такая логика, основанная на любви и взаимоуважении, в понятиях абсолютно чуждых, наполненному ненавистью человеку, парящему напротив меня, Поэтому я позволила ему верить, что он прав. И понизила голос до шёпота. «Я делаю то, что должно быть сделано. И если кому-то это не нравится, неважно, кто это, очень жаль». Удовлетворение мелькнуло на лице призрака, и когда он заговорил его, голос был таким же тихим. «Сара встретит тебя у входа в парк Грандвью в Сиу-Сити. У неё будут инструкции п р и в е с т и тебя ко мне. Но она не будет знать, Где остальные женщины, так что твои манипуляции с её разумом будут бесполезны?» Я слегка улыбнулась. «Ты не забыл сказать мне приходить одной и без оружия?» Его пристальный взгляд пробежался по мне с чрезвычайным презрением. «Приноси любое оружие, какое захочешь. Но ты уже знаешь, что если придёшь не одна, никогда не получишь шанс узнать, сможешь ли ты меня победить». «Не трогай женщин, пока не увидишь меня снова», — сказала я ему тоже, презрительно скосив глаза. «Я не хочу, чтобы ты оказался слишком истощен, чтобы выдержать долгий бой, прежде чем я затолкаю тебя на другую сторону вечности». Его рот искривился в жестоком предвкушении. «Если ты не приедешь к сумеркам, знай, что эти женщины будут страдать больше всех, кто был до них». Затем он исчез, не задерживаясь, чтобы посмотреть, есть ли у меня на это ответ. У меня его не было. Мольбы быть милосерднее с Франсиной и Лизой лишь гарантировали бы, что он отмерит им ещё более ужасные пытки. Всё, что у меня оставалось — надежда, что Крамер попытается сэкономить свою энергию для меня, и что он не доверял мне достаточно, чтобы по-настоящему сейчас уйти. Я его больше не видела, но это не означало, что призрака не было рядом. Он мог бродить вокруг, чтобы удостовериться, что я не побежала внутрь и не сказала Косте, когда и где я собираюсь встретиться с Сарой. Он мог задуматься, попытается ли Костя физически помешать мне уйти. Любопытство кошку сгубило, и я надеялась, что это заставит призрака о т о л а ч и в а т ь с я поблизости. Если он находился здесь, значит, он не зверствовал над Франсиной и Лизой. Я обернулась и направилась к дому. т е п е всё, что я должна была сделать — уговорить мужа отложить свой инстинкт защитника и природное чувство вампирского собственничества. Нелёгкая задача, но если я не смогу придумать достаточное количество логичных причин, почему это было правильным решением, тогда, возможно, мне и не следует идти к Крамеру сегодня вечером, в конце концов.